Глава двадцатая. Пыль на ветру. Когда отряд на нервно прядающих ушами лошадях выехал из белокаменного здания, налетели сильные порывы ледяного ветра, который жалобно стенал в крышах, хлопал плащами, словно знаменами, гнал по тонкой щепке луны жидкие облака. Тихо скомандовав держаться теснее, Лан повел всех по улице. Лошади танцевали под седаками и дергали поводья из рук, горя нетерпением умчаться вскачь подальше. Ранд настороженно поглядывал на дома, мимо которых он проезжал. Они теперь смутно виднелись в ночи, уставясь на мир пустыми глазницами окон. Тени вокруг, словно бы двигались. Изредка доносился глухой стук. Где-то ветер ронялся стены камушек. По крайней мере, глаза исчезли. Облегчение Ранда длилось лишь миг. Почему они исчезли? Том и двуреченцы сбились в кучку, такую тесную, что могли коснуться друг друга рукой. Плечи Эгвейн поникли, словно она хотела ослабить стук копыт, белый по мостовой. Ранд даже дышал через раз. Любой звук мог привлечь внимание троллоков. Вдруг юноша заметил, что от стражи и Айседай, превратившиеся в неясные расплывчатые силуэты впереди, остальных отделяет добрых тридцать шагов. Мы отстаем, пробормотал он и поторопил облако каблуками. Впереди него через улицу плыл тонкий усик серебристо-серого тумана. Стой! раздался приглушенный окрик Мурейн, резкий и требовательный, но. разнесшийся совсем недалеко. Неуверенный Рант сразу же остановил лошадь. Туманный жгут теперь полностью перегородил улицу, понемногу распухая, словно бы наливаясь и наливаясь туманом, сочащимся из домов по обе стороны улицы. Теперь он уже стал толщиной в руку человека. Облако Заржал и попятился. И тут Ранда нагнали Эгвейн, Том и остальные. Лан и Морейн медленно приблизились к туманному рукаву, увеличившемуся в обхвате до человеческой ноги, и остановились поодаль от него по другую сторону. Айз седая внимательно изучала взглядом разделившую отряд полосу дымки. От неожиданно пробежавших между лопаток мурашек страха Ранд передернул плечами. Вокруг тумана разливалось слабое свечение, разгораясь по мере того, как набухало туманное щупальце. Но оно все равно было лишь чуточку ярче лунного света. Лошади беспокойно переступали копытами даже Алдип и Мандарп. «Что это такое?» — спросила Найниф. «Зло!» «Шадар Лагота», — ответила Мурейн. «Машадар. Невидящий, без проблеска мысли, движущийся через город столь же бесцельно, как червь, что роет ход в земле. Если он коснется вас, вы умрете». Ранты остальные быстро заставили отступить нервничающих лошадей на несколько шагов, но не слишком далеко. Настолько, насколько Рант осмелился отойти от Айз-Седай. По сравнению с тем, что окружало их, она казалась воплощением самой безопасности, совсем как родной дом. «Тогда как нам попасть к вам?» — спросил Эгвейн. «Вы можете его убить или очистить дорогу?» Смех Морейн был горек и короток. «Машадар столь же огромен, как и сам Шадар Лагот». всей Белой башни не убить его. Если я смогу нанести ему такой урон, чтобы вам удалось пройти, то придется затратить столько единой силы, что это неминуемо призовет полулюдей, словно сигналом трубы. И Машадар немедленно заживит ту рану, что я нанесу ему. Заживил бы он ее очень скоро и, может, поймал бы нас в свою сеть. Ранды обменялся с Эгвейн взглядом и потом повторил ее вопрос — Прежде чем ответить, Морейн вздохнула. «Мне это не по душе, но что нужно сделать, то должно быть сделано. Эта тварь не всюду ползет над землей. Другие улицы могут оказаться от нее свободными. Видите ту звезду?» Она повернулась и указала рукой на низковисящую над горизонтом красную звезду в восточной части небосклона. «Держитесь ее, и она приведет вас к реке». Что не случилось, двигайтесь, к реке. Скочите как можно быстрее, но самое главное — без шума. Помните, здесь по-прежнему кругом троллоки и четыре получеловека. — Но как мы вновь найдем вас? — спросил Эгвейн. — Я найду вас, — сказала Морейн. Не сомневайтесь, я сумею вас найти. — Теперь путь. Эта тварь абсолютно безмозгла, но пищу она чует. И правда, серебристо-серые пряди отделились от большого каната. Они шевелились, колыхаясь на ветру, словно отростки старучницы на дне пруда в мокром лесу. Когда Ранд оторвал взор от толстого ствола, мрачно-густого тумана, стражи и оседай уже не было. Юноша облизнул губы и встретил взгляды своих спутников. Как и он, они нервничали. И, что самое худшее, все они как будто ждали, кто тронется с места первым. Ночь и развалины окружали их. Где-то там исчезающие, а вдобавок и троллоки, может, за следующим углом. Туманные щупальца подплыли ближе, преодолели полпути к всадникам, они больше не трепетали. Они уже наметили для себя добычу. Ранд вдруг остро почувствовал отсутствие Морейн. Все по-прежнему оглядывались вокруг, раздумывая, в какую сторону направиться. Ранд повернул облако, и серый рванул быстрым шагом, дергая по воде, стремясь ускорить аллюр. Раз Ранд двинулся первым, то во главе уменьшившегося отряда оказался он. За ним следом ехали остальные. Морейн с ними не было, так что появись Мордот, защитить их от него будет некому. И от троллоков. И... Ран заставил себя не думать об этом. Он будет двигаться на Красную Звезду. Он решил держать в голове лишь одну эту мысль. Трижды им пришлось возвращаться. Улицы оказались перегорожены грудами битого кирпича и щебня, перебраться через которые лошади не смогли. Ран слышал дыхание спутников, резкое и учащенное, едва не паническое. Сам он стискивал зубы, стараясь унять собственное тяжелое дыхание. Ты хотя бы должен заставить их думать, что не испуган. Ты делаешь нужное дело, шестяная глава. Ты всех выведешь целыми и невредимыми. Всадники завернули за угол. Стена тумана заливала взломанную мостовую ярким сиянием, как от полой луны. К отряду устремились толстые, с лошадь в обхвате отростки. Мешкать никто не стал. Развернув лошадей, люди галопом помчались прочь тесной группкой, не обращая внимания на гулко раскатившийся по пустым улицам грохот копыт. Впереди них, не дали десяти шагов, на мостовую шагнули два троллока. Мгновение, люди и троллоки просто оторопело глядели друг на друга. Причем, кто удивлен больше, сказать было трудно. Появилась еще одна пара троллоков, еще одна, другая. Теснясь друг к другу, сбиваясь в потрясенную толпу при виде людей, хотя замерли они всего лишь на какой-то миг. Здания отразили эхо гортанных выкриков, и троллоки рванулись вперед. Люди кинулись в рассыпную, как перепелки. Три шага, и в серый несся галопом. «Сюда!» — крикнул юноша. Но услышал тот же крик в пять голосов. Торопливый взгляд через плечо. Его спутники скачут в разные стороны, а за ними гонятся троллоки. Следом за Рандом увязалось трое троллоков, над ними мотались ловчие шесты. По спине его пробежали мурашки, когда он понял, что преследователи ни на шаг не отстают от облака. Ранд припал к шее лошади и яростно погонял серого, а сзади раздавались хриплые вопли. Улица впереди сужалась, здания с разбитыми крышами пьяно клонились в бок. Пустые окна мало-помалу заполняло серебристое свечение, наружу сочился густой туман, машадар. Ранд рискнул оглянуться. Тролоки все так же бежали сзади, менее чем в пятидесяти шагах, их фигуры явственно виднелись в туманном свечении. Теперь позади них скакал исчезающий, и казалось, что тролоки бегут от получеловека, а не преследуют Ранда. Впереди юноши из окон свешивались колеблющиеся серые усики, полдюжины, дюжина, они прощупывали воздух. Облако задрал голову и схрапнул, но Рант жестко ткнул его каблуками под ребра и серый бешено ринулся вперед. Усики натянулись, напряглись, когда Рант во весь опор промчался между ними, но он припал к шее облака, даже не взглянув на них. За щупальцами тумана путь был свободен, Если б хоть один коснулся меня, свет!» Юноша еще сильнее сжал коленями бока облака и тот устремился вперед в желанные тени. Облако продолжал бежать, и когда свечение Мушадара стало тускнеть, Рант оглянулся назад. Качающиеся серые отростки Мушадара перегородили пол улицы, и троллоки в нерешительности замешкались. Но исчезающий схватил С сидельные луки кнут и щелкнул им над головами зартачившихся загонщиков. Раздался раскат грома, как при ударе молнии. В воздухе посыпались искры, пригнувшись, тролоки шаткой походкой двинулись вслед за рандом. Получеловек заколебался, повел черным капюшоном из стороны в сторону, изучая протянувшиеся щупальца машадара пространство перед ними, потом пришпорил своего коня. Неуверенно. Поколыхавшись мгновение, разом утолстившиеся жгуты тумана нанесли удар быстрый и резкий, гадюками кинувшись на добычу. Не меньше двух из них охватили каждого тролла, окутав жертвы серым свечением. Головы со звериными мордами поднялись, чтобы завыть, но туман перекатился по раскрытым ртам, влился в глотки и оборвал рвущиеся из них крики. Четыре толстых, как ноги щупальца, обвелись вокруг исчезающего, и получеловек и его лошадь задергались в захлестнувшем их тумане, забились в дикой пляске. Капюшон спал с головы, обнажив бледное, безглазое лицо. Исчезающий спустил вопль. Этот крик был беззвучен, как и троллоковый, но, однако, что-то прорвалось до слуха Ранда. Жалобный вой — За гранью слышимости, словно бы все осы мира впились в уши юноша. В звуке был весь существующий в мире ужас. Облако судорожно дернулось, словно тоже услышал этот мой крик, и, словно подстегнутый им помчался дальше с новыми силами, тяжело дыша, ран цеплялся за поводья изо всех сил, в горле у него пересохло, как в песчаной пустыне. Спустя немного он понял, что больше не слышит безмолвного, предсмертного вопля исчезающего, и сразу же в ушах у него громом раздался грохот копыт в галопе. Рант рванул поводья, останавливая облако рядом с зубчатой стеной, чуть не доехав до перекрестка. Во тьме впереди него возвышался непонятный монумент. Тяжело осев в седле, Рант прислушался, но не услышал ничего, кроме стука крови у себя в ушах. Холодный пот бусинками выступил на лице, и когда ветер дернул за плащ, юноша вздрогнул. Наконец Ранд выпрямился. Облака порой закрывали усеивающие небо звезды, но низкую, красную звезду на востоке заметить было нетрудно. Жив ли кто-нибудь? Видит ли ее кто? Свободны они или попали в лапы троллоков? Эгвейн. Ослепи меня, Свет, почему ты не поскакала за мной? И если они живы и на свободе, то обязательно будут держаться этой звезды. Если же нет, руины огромны, на поиски здесь можно потратить дни не найти никого, даже если повезет не нарваться на троллоков. А еще есть исчезающие и мордыт и Машадар. Скрипя сердце, Ранд решил двинуться к реке. Он подобрал поводья. На боковой улице с отчетливым стуком камень упал на камень. Похолодев, Рант замер и затаил дыхание. Его скрывали тени, а до угла один шаг. В голове мелькнула мысль об отступлении. Что там было позади? А если каким-то звуком он выдаст себя? Вспомнить никак не удавалось, а отвести взгляд от угла дома Рант боялся. Возле этого угла горбатилась тьма с длинной тенью древка, торчащей из нее. Ловчи шест. Едва эта мысль взорвалась в голове у Ранда, он вонзил каблуки в бока облака, и меч его вылетел из ножен. С бессловесным криком юноша бросился в атаку, со всего размаху рубанув мечом. Лишь отчаянным усилием Ранд остановил разящий удар. Мед с визгом опрокинулся на спину, чуть не свалившись с лошади и едва не выронив лук. Ранд глубоко вздохнул и опустил меч, сжимая его дрожащей рукой. Ты еще кого-нибудь видел? – выдавил он. Мед с трудом сглотнул, потом неуклюже уселся в седле я, я только троллоков. Он провел ладонью по горлу и облизал губы. Только троллоков. А ты? Ран покачал головой. Наверное, они стараются добраться до реки. Нам лучше поступить так же. Мэтт молча кивнул, по-прежнему щупая свое горло, и юноши двинулись в направлении Красной Звезды. Не успели они проехать и сотни шагов, как позади них в глубине города взметнулся клич троллокового рога. Откуда-то из-за стены снаружи отозвался другой рог. У Ранда дрогнуло сердце, но он сдержал себя и продолжал ехать тем же быстрым шагом, следя за самыми темными местами и, по возможности, избегая их. Разок дернув за уздечку, словно собираясь погнать лошадь галопом, Мэт последовал примеру друга. Больше рога не трубили, и висела тишина, когда юноши приблизились к пролому в опутанной диким виноградом и плющом стене, где некогда были ворота. Сохранились лишь башни, вонзившиеся в черное небо своими обломанными верхушками. В воротах Мэт заколебался было. Но Рант тихо сказал, — Здесь что, безопаснее, чем снаружи? Сам он серого придерживать не стал, и через мгновение Мэт следом за другом выехал из Шадар-Логота, стараясь смотреть сразу во все стороны. Рант медленно выдохнул воздух из легких. Во рту у него пересохло. — У нас все выйдет. Свет! У нас вот-вот все получится. Городские стены растворились во тьме, скрылись за покровом ночи и леса. Прислушиваясь к малейшему шуму, Рант держал путь прямо на красную звезду. Неожиданно сзади выскочил и пронесся мимо них галопом на своем мерине Том, успев крикнуть Скачите, вы, дурни! Через мгновение крики погони и треск кустарника позади меня стреля возвестили о взявших его след троллоках. Рант ударил каблуками коня и облако бросился догонять Томова Мерина. Что случится, когда мы доберемся до реки без Морей, но света, Гвейн? Штырин на своей лошади затаился в тени, наблюдая за открытыми воротами чуть подальше и в стороне от него, и рассеянно водил большим пальцем по топору. Казалось, что эти ворота представляют собой простой и легкий выход из разрушенного города. Но он сидел тут уже минут пять, разглядывая их. Ветер трепал его лохматые кудри и старался сорвать с плеч плащ. Но Перрин натягивал плащ и кутался в него совершенно машинально, совсем не думая о том, что делает. Он знал, что Мэдда и почти всякие в Эммондовом лугу считают его тугодумом. Отчасти такое отношение к нему складывалось из-за того, что, отличаясь высоким ростом и крепким сложением, двигался он обычно с осторожностью, всегда боялся, что, может, случайно что-нибудь разбить или ненароком задеть, ушибить кого-то. с тех пор, как стал больше других мальчишек, вместе с которыми рос. Но Перрин и в самом деле предпочитал обдумывать дело со всех сторон, от начала до конца, если это было возможно. Скорый на решение, не думающий о последствиях Мэт раз за разом влипал в разные истории и попадал со своим скоропостижным умом на горячую плиту. А то и втягивал в котел с неприятностями Ранда или Перрина, или их обоих. Горло уперренно перехватило свет. Нечего размышлять о разных котлах. Он попытался собраться с мыслями, самый верный способ тщательно все обдумать. Сразу перед воротами города некогда было нечто вроде площади с огромным фонтаном в центре. От фонтана мало что уцелело, несколько разбитых статуй, стоящих в большой круглой чаше, а потому вся площадь теперь была просто пустым пространством. Чтобы добраться до ворот, нужно проскакать почти сотню спанов, и защитой от ищущих глаз будет одна только ночь. Такая мысль тоже не прибавляла бодрости. Перрин слишком хорошо помнил тех невидимых сторожей. Перрин подумал об услышанных им рогах, протрубивших где-то в городе немногим раньше, Он уже почти повернул обратно, решив, что кто-то из остальных мог быть захвачен, когда понял, если они даже и пленены, помочь им в одиночку он не в силах. Не против, как говорил Лан, сотни троллоков и четырех исчезающих. Да и Морейн-Седай велела пробираться к реке. Террин вернулся к разглядыванию ворот. Тщательное размышление мало дало ему, но решение он принял. Юноша выехал из густых теней в менее глубокую тьму. В этот миг на дальнем краю площади появилась другая лошадь и остановилась. терин тоже остановился и нашарил топор. Тот, правда, не дал ему большой поддержки. Если та темная фигура исчезающий, Рант... Донесся слабый, нерешительный голос. Перрин облегченно вздохнул. «Это Перрин, Эгвейн!» — откликнулся он почти так же тихо. Во тьме эти слова все равно прозвучали чересчур громко. Лошади съехались возле фонтана. «Тебе кто-нибудь еще встретился?» — спросили друг у друга оба, и Перрин, и Эгвейн одновременно. И оба отрицательно покачали головой. «С ними все будет хорошо», — пробормотала Эгвейн, похлопав Беллу по шее. Правда? Морейн, Седай и Лан присмотрят за ними, — ответил Перрин. А как только мы доберемся до реки, они присмотрят и за нами. На последнее он очень надеялся. Едва оказавшись за воротами, Перрин почувствовал огромное облегчение, даже если в лесу есть троллыки или исчезающие. Перрин отогнал эти мысли. Голые ветви не были так густы, чтобы заслонить от него путеводную красную звезду, и теперь они в недосягаемости морды-то. Он напугал Перина куда больше, чем троллоки до того. Вскоре они окажутся у реки, встретятся с Морейн, и она сделает так, что и троллоки их не достанут. Перин верил в это, потому что ему нужно было в это верить. Ветер царапал ветви одну о другую, шуршал за них листвой и хвоей. Во мраке раздался одинокий крик Казадоя, и Перринс и Гвейн придвинулись поближе друг к другу, словно одновременно подумали, что так будет теплее. Они чувствовали себя очень-очень одинокими. Где-то позади них протрубили рога троллоков, торопливые, воющие звуки, настойчиво подгоняющие охотников. Быстрее и быстрее. Затем хриплые, получеловеческие завывания, подстегнутые еще не успевшими стихнуть рогами, разорвали ночь. Вой троллоков, почуявших человеческий след, стал резче и сильнее. Перрин пустил свою лошадь галопом, крикнув «Давай!» Эгвейн понеслась за ним следом. Оба всадника нещадно били своих лошадей каблуками, не обращая внимания ни на хруст подлеска, ни на ветки, хлещущие по ним. Когда они скакали между деревьев, Ведомая больше инстинктом и тусклым лунным сиянием, Белла отстала. Перрин оглянулся. Эгвейн подгонял ее каблуками по бокам и словно плеткой по поводьями, но толку от этого было мало. Судя по крикам, троллоки к ним приближались. Перрин придержал лошадь, чтобы не оставлять девушку одну. «Торопись!» — крикнул он. Теперь юноша мог различить снующие среди деревьев темные фигуры троллоков. которые ревели и рычали так, что в жилах стыла кровь. Перрин жал рукоять висящего у пояса топора. Пальцем стало больно. «Быстрее, Эгвейн! Быстрее!» Вдруг лошадь его тонко заржала, и Перрин вылетел из седла. Он выбросил вперед руки, чтобы не разбить лицо о землю, и ухнул головой вперед в ледяную воду, Его сбросило с лошади у самой кромки отвесного обрыва реки Аринелля. Холодная волна ожгла. Он судорожно вдохнул и порядком нахлебался воды, пока выныривал на поверхность. Он скорее почувствовал, чем услышал еще один всплеск и решил, что это, наверное, Гвейн, раз она скакала за ним следом. Пыхся и отвыркиваясь, Перрин молотил руками и ногами по воде. Держаться на плаву оказалось... Непросто. Куртка и плащ отяжелели от воды, и сапоги были уже полны. Он поискал взглядом Эгвейна, увидел лишь отблеск лунного сияния на покрытой рябью черной воде. «Эгвейн! Эгвейн!» Прямо перед его глазами мелькнуло копье и в лицо плеснуло водой. Потом и другие копья зашлепали в реку возле юноши. На берегу разгорелась перебранка гортанных голосов, и троллоковы копья — падать перестали, но Перрин на какое-то время решил воздержаться от повторных окликов. Течение несло его вниз по реке, но хриплые крики и рычания следовали за ним вдоль берега, не отставая. Развязав завязки, Перрин отдал плащ реке. Теперь его тянуло к одну куда меньшая тяжесть. С упрямством юноша поплыл к другому берегу. Там троллоков нет. Вся его надежда была только на это. Перрин плыл так, как плавал дома в прудах мокрого леса, полягушечье, загребая двумя руками, толкаясь ногами, держа голову над водой. По крайней мере, стараясь держать голову над водой, что оказалось не так-то легко. Хотя плаща не было, но куртка и сапоги по отдельности, казалось, весели столько же, сколько и он сам. Да и топор болтался на поясе, угрожая, если и не утянуть в глубину, то... перевернуть. Перину пришла в голову мысль избавиться от него, подарив топор реке. Эта идея не выходила из головы. Это же так легко, намного проще, чем отделаться от сапог, например. Но всякий раз задумавшись над таким решением, Перрин размышлял и о предстоящем. Выползаешь на тот берег, а там уже ждут не дождутся тролоки. Топор вряд ли много поможет против полудюжины троллоков, или даже, быть может, и против одного, но все же лучше оказаться перед ними не с голыми руками. Вскоре Перин уже не был уверен, хватит ли у него сил вообще взмахнуть топором, окажись на берегу троллоки. Руки и ноги налились свинцом. Каждое движение давалось с трудом, с каждым грибком, Лицо все глубже зарывалось в воду. Он закашлялся. Вода попала в нос. Целый день в кузнице. Не идет с этим ни в какое сравнение. Устало подумал он и тут же задел обо что-то ногой. Лишь ударившись во второй раз, он сообразил, в чем дело. Дно! Он уже на мелководье. Он переплыл реку. Вытягивая воздух ртом, Перрин шумно встал из воды, ноги подгибались, замерзшей рукой он вытянул из петли топор и, дрожа на ветру, тяжело шагнул на берег. Никаких троллоков он не увидел. Не увидел он и Эгвейн. На речном берегу стыло лишь несколько одиноких деревьев, да дрожала на водной глади дорожка лунного света. Отдышавшись, Перрин стал окликать друзей. Ответом ему были слабые неясные выкрики с дальнего берега. Даже с такого расстояния он узнал грубые голоса троллоков. Но спутники Перрина не отзывались. Поднялся ветер, своим стоном заглушив троллоков, и юношу бросило в дрожь от его резких порывов. Было не так холодно, чтобы вода, пропитавшая одежду, замерзла. но ощущение было именно таким. Его словно ледяным клинком пронзали до костей. Крепко обхватив себя руками, Перлин попытался унять дрожь, но это не помогло. Оставшись теперь один, он с трудом вскарабкался по откосу в надежде укрыться где-нибудь от ветра.